сказки боящегого химё. Керин-скорпион. Однажды Керин резвилась в поле, её сестра Феникс сказала ей опасаться скорпиона, но Керин была так занята игрой, бегом, прыжками и рассматриванием всех новых вещей, что она только вполуха слушала предупреждение сестры. Пока она играла, какое-то существо забралось на скалу, чтобы понаблюдать. Кирин увидела это существо и сказала: "Я видела цветок, я видела дерево, и я видела лошадь, но я не видела тебя. Кто ты такой?" Существо сказало: "Я Истина". Кирин улыбнулась. "Я очень рада познакомиться с тобой, друг Истина. Ты видел скорпиона?" Моя сестра велела мне опасаться его, но я не знаю, как он выглядит. Да, я знаю скорпиона, сказала Истина. А ты можешь сказать мне, как он выглядит? Да. На самом деле, давай пойдём и поищем его вместе. Если ты поднимешь меня себе на спину, мы будем двигаться гораздо быстрее, чем если бы мы обошли пешком. Хорошая идея, сказала Кирина. Забирайся ко мне на спину, друг, и мы отправимся. Естина забрался на спину Киринь, и они вместе отправились на поиски скорпиона. Итак, спросила Киринь: "Как выглядит скорпион?" "У него две острые клешни", сказала Естина. Киринь посмотрела на две острые клешни Естина и сказала: "А, понятно. И у него много ног". Киринь посмотрела на множество ног Естина и сказала: "А, понятно. И у него есть хвост, с которого капает смертельный яд. Кирин посмотрела на хвост истины и сказала: "Похожа истина, он выглядит так же, как ты". Истина улыбнулся и сказал: "Да, да, именно так". Кирин рассмеялась. "Разве не счастье, что я встретила тебя до того, как встретила его?" Скорпион кивнул. "Да, это так". Экерин больше нечего было сказать. Лев и Скорпион. Однажды в солнечном поле спал Лев. Скорпион подошёл к нему и сказал: "Лев, ты такой большой. Я полагаю, ты самое большое существо во всех землях". Лев ответил: "Да, я полагаю, что это так". А и сказал Скорпион: Ты должна быть самое храброе и сильное существо, так обо мне говорят, сказал лев. Моё единственное преимущество это мой ядовитый хвост, сказал скорпион. И я полагаю, что ты мог бы раздавить меня под ногами прежде, чем я смог бы тебя хоть раз ужалить. Я мог бы довольно легко, сказал лев, вставая и потягиваясь. На самом деле, если бы я тебя ужалил, я сомневаюсь, что ты бы даже заметил. Лев с любопытством посмотрел на маленького скорпиона. Возможно, но я верю, что сейчас я наступлю на тебя, крошка, и у тебя никогда не будет шанса. О, на великий лев, сказал скорпион, улыбаясь. Я ужалил тебя 5 минут назад. Эльву больше нечего было сказать. Журавль и скорпион. Однажды на берегу реки сидели журавль и скорпион. Журавль сказал: "Разве не забавно, как судьба распределили свои благословения между существами?" Скорпион подозрительно посмотрел на журавля. "Что ты имеешь в виду?" Журавль улыбнулся и сказал: "Посмотри на меня. Посмотри на мои прекрасные крылья и оперение. Я умею летать и умею плавать. Посмотри на мою идеальную шею и мои сияющие глаза. Мне завидуют все существа на свете". Затем журавль посмотрел вниз на скорпиона и сказал: "Посмотри на себя. Всё, что у тебя есть это твой хвост". А, сказал скорпион. Но всё это означает, что тебе нечего приобретать, а мне нечего терять. А когда ты состаришься и потеряешь свои перья, ты больше не сможешь летать. А когда ты растолстеешь и наполовину ослепнешь, ты больше не сможешь плавать. Затем, когда ты посчитаешь всё, что потерял, я буду считать всё, что приобрёл. И журавлю больше нечего было сказать. скорпионо. Однажды давным-давно скорпион гулял по песчаному пляжу со своим братом крабом. "А скорпион, сказал краб, ты обманул льва и ты обманул журавля, но ты не превзойдёшь меня. Ибо я бояв в безопасности в своём бронированном доме, и даже твой яд не сможет добраться до меня здесь". Скорпион посмотрел на металлическую обшивку краба и мудро кивнул. "Это правда, мой друг. Но как тебе не повезло, что ты оказался в такой громоздкой тюрьме? Что? спросил краб. Это не тюрьма, это мой дом. Конечно, улыбнулся скорпион. Это то, что тебе все говорят. Но если бы это не была тюрьма, ты смог бы её снять. Я слышал, что ты был проклят, приговорён провести остаток своей жизни, неся на спине свою собственную тюрьму. Краб сказал: Я могу снять его, когда захочу. Скорпион печально кявнул и сказал: "Я обязательно расскажу об этом всем". Краб топтался на песке. "Я могу снять свой панцирь, когда захочу", скорпион спросил. "Ты когда-нибудь пробовал?" Краб остановился, снял со спины свой дом и бросил его на землю. Скорпион улыбнулся, когда они посмотрели друг на друга. И крабу больше нечего было сказать. Феникс и Скорпион. Однажды Скорпион пришёл к Фениксу в его высоких горах и сказал: "У меня есть для тебя подарок". Феникс попятился. "О нет, я знаю о тебе, брат Скорпион. Я знаю о тебе всё. Мне не нужен твой подарок". О, действительно, сказал Скорпион. А я оставлю его здесь. сказал он, кладя его на землю. А если ты не захочешь его, то кто-нибудь другой обязательно захочет. Затем Скорпион ушёл. Феникс посмотрел на подарок и подумал: если я возьму подарок, а это ловушка, значит, меня обманули. Но если я оставлю его, и это не ловушка, значит, меня обманули. Что мне делать? Весь день Феникс сидел, размышляя об этом. Что у него на уме? Он обманул Краба его злостью, Альваева гордостью. Он обманул Кирин невежеством, а Журавля лестью. Как он собирается обмануть меня? Скоро мать Солнце пересекла небо, и отец Луна совершил свой ночной путь. Но Феникс всё ещё не сделал ни одного шага. Он прирос к месту, размышляя о подарке Скорпиона. Когда он поднял глаза на следующее утро, он увидел, что Скорпион наблюдает за ним, и он смеялся. И Фениксу больше нечего было сказать. Дракона Скорпион. Однажды дракон пришёл к Скорпиону и сказал: "Я видел, как ты обманул Кирина". А и Скорпион кивнул. Дракон продолжил. Я видел, как ты обманул льва. А скорпионке внул. Дракон продолжил. Я видел, как ты обманул журавля. А скорпионке внул. Дракон продолжил. Я был там, когда ты обманул краба. А скорпионке внул. Дракон продолжил. Я знаю, что ты сделаешь с Фениксом. Ай Скорпион сказал: "А ты стоишь в стороне и ничего не делаешь". И дракону больше нечего было сказать.